Глава 14. Представление богов. Акт 1. Сугубо мужским общество в гостиной оставалось не более получаса. Ни Мирей, ни Элька не были записными гурманками, способными растянуть трапезу до бесконечности, смакуя десятки блюд за раз. Элька ела быстро. До сих пор сказывалась давняя привычка, выработанная еще в ту дивную пору, когда она бегала домой обедать из института на длинной, но отнюдь не бесконечной большой перемене. Мирей, неприученная торопиться, кушала медленно, словно любовалась каждым кусочком, попадающим ей в рот, или прощалась с ним, провожая в последний путь. Но поскольку ела жрица, как все эльфы, безбожно мало, Что утолила голод практически одновременно со стремительной элькой попутно девушки еще успели перемыть косточки парням а что за ужин без милых женских сплетен относительно этого человек и эльф сходились во мнении вот и мы соскучились провозгласила элька являясь в зал неимоверно особенно я еще пару минут и уже рыдал бы от тоски а Рагира вообще не выдержал мук и удалился скорбеть в одиночестве. Ответил шуткой Рент, успевший за это время сбегать переодеться, сменив любимый цыплячий халатик на рубашку и брюки. Презрев гостеприимные объятия кресла, вор взобрался на совещательный стол, где и сидел ныне, болтая ногами. «А почему ты до сих пор не покрашен в черный цвет?» Возмутилась Элька, топнув ножкой. Чем вы тут вообще в наше отсутствие занимались? Так тебе все с расскажи. Застеснялся вор, ковыряя пальчиком столешницы, и бросил смущенный взгляд из-под ресниц на Лукаса. Макс сфыркнул. Гал брезгливо нахмурился, что с новыми брежневскими бровями у него получилось просто потрясно. Только что закончили работу над заклятием зеркала, мадемуазель. Охотно доложил Мак обмахиваясь очередным платочком из своей бесконечной кружевной коллекции, пополняемой в любом из миров, где ему доводилось бывать по делам или на отдыхе. У этого предмета весьма сложная магическая структура. Пришлось немного повозиться, вплетая в поверхностный слой нужные чары преобразования масштаба и плоскости в купол, избирательности и массовости изображения. Но теперь все проверено и отложено. Поэтому, как вы верно заметили, пора заняться преданием внешности месье Ренда и мадемуазель Мирей наибольшего соответствия супружеской паре драконов Верне. Минутку. Рассказывая все это, Лукас отошел к шкафу и достал чистый тканный сверток, принесенный из дарима Верона, и предусмотрительно убранный с глаз долой от пронырливой компании. Положив его на пол, маг почесал бровь что, по всей видимости, все-таки к магическим жестам не относилось. Потом пошевелил пальцами и шепнул. Далее! Кончик серого свертка нервно дернулся и начал аккуратно и совершенно самостоятельно разматываться. Окружающие, вытянув от любопытства шеи, замерли в недоуменном ожидании. Что же это такое творится? Кого маг туда ухитрился засунуть? В считанные секунды тугой сверток развернулся в широкий плат, явивший миру небрежно скатанную грязную, частично мокрую рванину. По комнате поплыл запах плесени, сырости и нечистот, запах боли и безнадежности. «Что это?» – вздрогнув с брезгливым подозрительным недоумением, спросила Мирей. «Последнее одеяние достойных Карин и Поле Верне», – легко ответил Лукас, применивший простенькую магию только ради того, чтобы не касаться руками грязных тюремных одежд. «Я счел возможным их одолжить, а другого фасончика не было», скроил неодобрительную гримасу вор, капризничая, как примадонна перед выходом на подмостки. «Мы должны будем это надеть?» С невообразимо обреченным омерзением поинтересовалась целительница. Бывало, Она без малейшего чувства годливости оказывала помощь людям, одетым и в более убогое тряпье, но никогда не думала, что ей самой придется носить такое. Куда привычнее, чем лохмотья, эльфийки были легкие летящие одежды. Конечно, и они, случалось, оказывались мокрыми, пыльными или грязными. Дорога есть дорога, и труд странствующей жрицы-целительницы нелегок, но никогда от ее одежд так не пахло. К ароматам хорошенький носик эльфийки был не менее чуток, чем нос оборотня Гала. Мирей прикладывала неимоверные усилия, чтобы говорить спокойно, а не истерично визжать, и чувствовала, как беспокойно заворочился ужин в желудке. «Искусство требует жертв, искусство маскировки тем более, но не таких же Лукас!» – искренне возмутилась Элька, заступая за друзей. «Это не гигиенично». Высказался Эсгал, дернув носом. «Они могут чем-нибудь заразиться, заболеют и не смогут работать. А еще и других заразят». «Последние два пункта, самые главные». Не удержался от шпильки обиженный Рент. «Абсолютно с вами согласен, мадемуазель». Поиграв на нервах публики, отозвался маг с довольной улыбкой. «И я вовсе не собираюсь принуждать вас к облачению в это убогое платье». Я забрал его с собой только ради того, чтобы иметь под рукой материал для сотворения устойчивой иллюзии, способной выстоять при косвенном контакте с месье Исгалом. Пара нити, вот все, что мне нужно от этой одежды, и по волоску от вас. Успокоив френда и Мирей, Лукас прошел к шкафу и достал из него приготовленное заранее хрустальное блюдо с колпаком, по мнению Эльки, похожим на те, которыми накрывают большие сувенирные часы. Для чего нужна такая посуда в мирной жизни, девушка не знала, но маг явно собирался использовать ее для какого-то обряда. «На, я тебе и целую прядь срежу с радостью, если мне не придется напяливать то убожество!» Вручил Рент волосок из своей светлой шевелюры магу, водрузившему тем временем блюдо с крышкой на стол. Мири тоже охотно дернула из прятки вечно падавший на лоб темный волос и пожертвовала его на чародейский обряд. Сняв колпак и аккуратно поместив разноцветные волоски на блюде, Лукас небрежно попросил Шпильмана, как самого великодушного и поддающегося чужому влиянию члена команды. «Месье Макс, пока я готовлюсь, если вас не затруднит, выдерните из одежд драконов по одной нитке». Хорошо, покорно согласился технарь, даже радуясь тому, что может чем-то помочь. Перестав бесцельно бродить по комнате, он нагнулся над трепьем и с третьей попытки выдернул две достаточно длинные гнилые нитки из расползающихся по швам одеяний, похожих на мешки с дырками для рук и головы. Взяв нити, Лукас спора, будто заправская вышивальщица, связал их с волосками Мирей и Ренда. Замысловатая макраме, и вернул на блюдо. «Пища гурманов, волосы и гнилые нитки. Кого будем поччивать? Предлагаю Гала!» – вставила Элька, следя за ловкими пальцами мага. «Боюсь, месье из Галу придется остаться голодным», – задумчиво ответил маг, понимая, что девушка юрничает от того, что ей непонятно происходящее. «Эти предметы нужны для других целей, мадемуазель». Я создаю связь между людьми и образами, которые они наденут, как маски. «Почему именно на блюде?» — с любопытством уточнила Элька. «Оно хрустальное», — мягко пояснил Дагар. «И, что самое главное, накрывается колпаком. Прозрачный хрусталь — один из лучших изоляторов посторонних влияний как магического, так и любого иного толка. Я создам центр заклятия внутри хрустальной сферы», Чтобы месье Эзгал не смог на него воздействовать, находясь рядом с Мирой и Максом. Ты так много знаешь, Лоукас! Преклоняясь перед профессионалом в своей области, уважительно протянул Макс, как губка впитывавший новое знание. Я же маг, месье, а в своей сфере вы знаете, куда больше меня. Отмахнулся польщены дагар и щедро выдал еще одно объяснение. Кроме того,. «На этом заклинании я завяжу другое — чары неуязвимости. Мы же не хотим, чтобы наши коллеги пострадали из-за какого-то недоразумения или оплошности». «Неуязвимости?» — заинтересовался по-настоящему происходящим и вор, чуя полезные чары. «Да, вас нельзя будет ранить никаким оружием, стихией, сущностью или плотью», — уточнил маг. «А можно потом эти чары не снимать?» Жадно уточнил Финн, погруженный в мысли о радостных перспективах. Нет. Жестко опустил его на землю Лукас. Сколько-нибудь длительное сохранение этого заклинания требует слишком больших затрат энергии. Возникает противодействие сил судьбы. Чем больше установленный срок, тем больше силы надо вложить в заклятие. Причем расход энергии возрастает неимоверно. Прогрессия констатировала Элька, припоминая что-то смутное из нелюбимой математики. «Я ставлю ограничитель в два дня, после чего чары рассеются сами». Закончил маг. А «Побольше». Заискивающий попросил Рент, скроив умильную ружу: «Месье, прежде длительность этих чар я ограничивал часами. Два дня – это предел, и предел не только по силе. Чары неуязвимости отрицают предопределение – И не нравятся очень многим могущественным. Я не хочу навлечь на себя их гнев из-за какого-то недоразумения. Признался Лукас, избегая встречаться с финном взглядом. А какому магу приятно признаваться в своих слабостях? Для самолюбивого месье это вообще было словно ножом по сердцу. Понятно. Спасибо и за два дня. Сразу отстал вор, понимая, что приятель серьезно рискует, творя столь опасное заклятие. «Теперь, пожалуйста, немного помолчите. Мне нужно сосредоточиться», — попросил Лукас, нахмурился, пристально оглядел веревочки, перевязанные затянутыми в два узла волосками, словно пытался прочесть на них послание далеких Майя и заговорил медленно и четко. «Иллюсон ресемблем вьемент полем форни адером «Делит оло!» Веревочки и волоски на хрустале мелко завибрировали, засияли голубым, потом зеленым, дробясь искорками-зайчиками в гранях посуды, словно новогодняя гирлянда в миниатюре. Свернулись в одно большое кольцо и так застыли, разом прекратив светиться. Элегантным жестом, промокнув платочком пару капелек пота, выступившего на висках, маг глубоко вздохнул, Расслабляясь, торжественно накрыл макроме колпаком и улыбнулся. «Заклинания наложены. Теперь надо немного подождать, пока установится связь между предметами и персонами». «И как мы это определим?» заинтересовался Макс, разглядывая сквозь колпак волшебное кольцо волос и ниток. «Мы увидим это, месье», просветил технаря Лукас. «Что это заклинание такое короткое было?» Удивилась разочарованная Элька. У нее опять не получилось настроиться и перевести странные стишки мага, только и уловила что-то о подобии и защите. «Первое заклятие было очень простым, мадемуазель. Оно плетется быстро», – просветил хаотическую колдунью маг, с удовольствием откидываясь на спинку мягкого кресла. «А второе слишком опасно, чтобы читать слух». «Большую его часть я активизировал мысленно. Это тяжело, но в данном случае необходимо. Особенно в присутствии хаотической колдуньи, любящей подцитировать на досуге, особенно ночью, кусочки из чужих заклинаний». Ставил Рент и приготовился было увернуться от заслуженной оплеухи девушки, оскорбленной в лучших чувствах или делавшей вид, что оскорблена. Но та, так и остановившись с занесенной рукой, Звонка расхохоталась. «О, уже подействовала!» В радостном удивлении провозгласил Макс. «Ой!» – выдохнула Мири, глянув на вора. На месте чистенького, юркого блондинчика с озорной физиономией нарисовался изможденный, худой, довольно нескладный, длинноносый брюнет с глазами филина в изрядно пованивающих лохмотьях. «На себя посмотри, женушка!» – оскорбленно фуркнул Финн, неожиданно низким голосом, с ухмылкой созерцая то, во что превратилась изящная эльфийка. Ввалившиеся радужные глаза, как безумные фонари на угловатом лице, фигура — одна изломанная палка, черных, спутанных в ком волос, и безумная амбре, памятная вору еще с детских лет на свалке. «Оба просто неотразимы, вне конкуренции, даже Галу до вас далеко». Вновь рассмеялась Элька, захлопав ладоши, словно от души наслаждаясь цирковым представлением. Тут Ретт, до превращения мирно сидевший на плече вора, обеспокоенно завозился. Он никак не мог понять, что случилось. С одной стороны, хозяин никуда не делся, но с другой, с ним произошли какие-то странные изменения, осознать которые зверюшка не могла. «Тыча в шею хозяина, крыс тревожно запищал, привлекая к себе внимание». «Эй, а Рэтика-то я куда дену? С собой его не потащишь, мало ли что!» Спохватился вор, глянув на обеспокоенного крыса. «На кого же я тебя оставлю? Мы же все на площади костров сегодня будем!» «На Гагера?» – изобретательно предложил Макс до сих пор чувствовавший свою вину за невольное купание животного и очень боявшийся, что его все-таки могут снова оставить у зеркала в качестве наблюдателя. — Так он же призрак! — замялся Рэнд, поглаживая питомца. — Так это к лучшему! В любую дырку, куда б твой зверек не забрался, пролезет! — поддержала рациональное предложение Шпильмана Элька. — Да? — Финн задумался и, признав правоту друзей, Громко позвал. «Рагира! Рагира! Ты где?» «Еще мгновение назад был в библиотеке. У вас снова что-то стряслось, Сеоры? Материализуясь посреди залы, с какой-то усталой иронией спросил элегантный призрак, вновь оторванный от своих дел. Но под маской этой наигранной усталости проглядывал явный интерес, особенно когда Сеор увидел эльфийку и вора. «Дух не был введен в заблуждение искусными чарами Лукаса, ибо, лишившись плоти, Рагира привык смотреть на реальность куда глубже, чем люди, легко проникая сквозь иллюзии, сотворенные живыми для самих себя». «Ага», – радостно заявил Финн. «Мы на дело идем. Ты за рытиком не присмотришь?» «Присмотреть за крысой?» – задумался призрак. «Не обидится ли ему на такую унизительную просьбу?» Немало при жизни тени короля Эльтарии делали провокационных предложений. Но таким сроду не удостаивали – знатному Сиору присмотреть за какой-то крысой. «Ну да», – деловито вставила Элька, – «больше Рент уже никому не доверяет. На Макса с Мирей оставил, так одна сбежала каких-то драконов лечить, а второй на зверька сходу колу пролил. Еле отстирали. Пожалуйста, проследи за Рэтом. «Хорошо», — согласился Сьор Рагира, как истинный джентльмен, уступая просьбе милой дамы. «Я пригляжу за вашим питомцем некоторое время». «Спасибо!» — от всей души поблагодарил призрака Ретт. «Мне жаль прерывать вашу беседу», — вмешался Лукас в подробное наставление по уходу за крысом необыкновенным домашним. «Ну, в Дарима Вероне светает. Пора отправляться. Скоро смена стражи». Рент, закончив инструктаж, широко ухмыльнулся, вспоминая, в каком состоянии оставили они жрецов, очищающих в тюрьме. Но улыбка довольно быстро сползла с лица вора при мысли о предстоящих радостях заключения. Пошли, супруга, камеры нас дождались, там, небось, уж, и проветриться немного успела. Заявил Рент, смиряясь с тем, что, как сказала Элька, искусство требует жертв. «Но не забудьте нас спасти, а то неуязвимости-то всего на пару дней». «Я запишу в блокнотик», — пообещала та. «Главное, мадмуазель, потом не забудьте в него заглянуть», — улыбнулся Лукас. Рент взял Мирей за руку и нажал на перстень, переносясь в мрачный тюремный коридор третьего подземного этажа к бывшим камерам супругов Верне. Оставленный предусмотрительным месье магический шарик узнал своих, и тут же засветился, немного рассеивая неуютную кромешную тьму. Воспользовавшись отмычкой, извлеченной откуда-то из сапога, где приличные разбойники хранят ножи и заточки, Рэнд быстро открыл дверь в камеру и с притворным поклоном, явно слямзенным из арсенала манер месье Дагора, предложил даме войти. Стараясь не коснуться решетки и не дышать глубоко, Мирей проскользнула внутрь и, собравшись с духом, решительно села на слежавшуюся охапку гнилой соломы, занимая положенное сценарием место. Финн ловко защелкнул на ногах и тонких запястьях эльфийки тяжелые кандалы. Их браслеты оказались настолько велики, что жрице пришлось старательно растопырить пальцы рук, чтобы оковы не пали в тот же момент, нарушая хоть действия, предусмотренные сценарием. «Не скучай, женушка! Скоро на костер поведут! Развлечемся!» – велел подруги вор, и закрыл дверь в ее камеру. Шарик, словно преданный пес, вылетел вслед за Рэндом. Весело насвистывая под нос, Финн отомкнул решетку на своем узилище и той же отмычкой моментально закрыл замок изнутри. Наплевав на брезгливость, присел на клочья подстилки, коей побрезговали бы и клопы, и занялся кандалами. Застегнув оковы на ногах и браслеты ручных кандалов, Каким-то немыслимым эквилибристическим жестом всунул в них руки и прислонился к стене, сделав вид, что спит. Шарик-светильник, отработав заданную программу, погас. Команда точно рассчитала время. Едва заключенные заняли места в своих роскошных апартаментах, как с верхних этажей тюрьмы по лестнице вниз наметилось поступательное движение. Грохотали явно сапоги. Сандалии не котировались у братья-очищающих, столкнувшихся с могильной сыростью и грязью подземелья. Маг прищелкнул пальцами и активизировал заклинание слежения, одно из многих заблаговременно навешанных им в тюрьме. Зеркало тут же отразило довольно узкую лестницу, уже знакомую компании по Лукаса и Ренда. Теперь по ней, разбившись на пары или поодиночке, Привычно стараясь не касаться осклизлых стен и не навернуться на крутых ступенях, спускались пятнадцать жрецов. Все в серых балахонах с белым кантом, вооруженные острогами и парой арбалетов. Пятеро даже с мечами на поясе. Кроме того, пара жрецов несла еще какие-то мешки. Видно, парней было настолько хорошо, насколько вообще можно разглядеть людей в качающемся свете тусклых ламп. А вот слышимость независящее от местного освещения, оказалось просто великолепной. Команда разбирала даже шепот. Первым шел самый высокий из жильцов. Откинутый капюшон позволял разглядеть его лицо, на котором Элька с удивлением обнаружила печать интеллекта. В темных, коротко стриженных волосах седины практически не было, а вот небольшая бородка на манер эспаньолки оказалась почти белой. Карие глаза под тонкими бровями спокойно смотрели на мир. Была в этом жреце какая-то властная повадка, сразу дававшая понять, что первым он идет не случайно. Ряса смотрелась на нем, как мантия, и военный бундир одновременно. Следом за ним следовало сразу два собрата. Низенький крепыш с шрамом на щеке и брюнет, при виде носа которого сдох бы от зависти и орел. Мужчины тихонько перешептывались. И я слыхал, жрец-покровитель тюрьмы объявил это благословением дерьмана. Но не чудо ли, за ночь из копий два дерева вымахали, словно уж цикла в 70 во дворе стояли. Знамение! Важно, согласился насатик.